Глава девятая. Смертоносный напиток. Здесь, где цветов из лаков не выбьется росток, растет лес мертвых маков безжизненных осок. И в чащих, тех трав дурман таящих, для непробудно спящих готовит сонный сок. Алджернон Чарльз, Суинберн. САД ПРОЗЕРПИНЫ Когда Карделия и Мэтью прошли несколько ярдов по темному переулку, девушка заметила мерцающую дверь. Дверь была проделана в сырой, давно не крашенной стене, и Карделия решила, что для обычных людей она просто невидима. Войдя, они очутились в узком коридоре, стены которого были завешены тяжелыми гобеленами, спускавшимися до самого пола так что невозможно было разглядеть, что скрывается за ними. В конце коридора виднелась другая дверь, также выкрашенная в красный цвет. «В те вечера, когда в этом здании не собирается салон, здесь действует подпольный горный дом», — шепотом сообщил Мэтью, когда они с Корделией приблизились к двери. «Здесь имеется даже люк, ведущий на крышу, чтобы в случае налета полиции игроки могли сбежать, спустившись по водосточным трубам». Неожиданно дверь распахнулась. На пороге, прислонившись к косяку, стоял высокий мужчина в вечернем костюме стального цвета. В полумраке волосы его казались совершенно белыми. Карделия решила, что ему где-то за 60, но, подойдя ближе, увидела, что у него совсем молодое лицо. Взгляд странных пурпурных глаз был внимательным, пронизывающим. Это мог быть только Малкольм Фейт, верховный маг Лондона. У большинства чародеев имелась некая особенность внешности, отличавшая их от людей, физическое проявление их происхождения от демонов. Голубая кожа, рога, каменные клыки. Глаза Малкольма имели необычный оттенок, никогда не встречающийся у людей. Они были фиолетовые, словно аметисты. «На этот раз вас трое?» — обратился он к Анне. «Трое?» — кивнула она. «Мы стараемся ограничить число сумеречных охотников в нашем салоне», — объяснил Малкольм. «Я предпочитаю, чтобы нефилимов было гораздо меньше, чем нас, существ из Нижнего мира, ведь обычно численное преимущество на нашей стороне». Где-то в глубине помещения раздался женский голос. Малкольм не повернул головы, но улыбнулся. «Однако вы действительно вносите оживление в наш кружок, как часто напоминает мне гепатия». С этими словами он шире распахнул дверь и отошел в сторону, давая гостям пройти. «Заходите. Вы вооружены?» «Ну нет, не обращайте на меня внимания. Естественно, я знаю, что вы вооружены. Вы же сумеречные охотники». Первой в дверь вошла Анна. За ней последовал Мэтью, а Корделия была последней. Когда она оказалась рядом с Малкольмом, маг пристально взглянул на нее сверху вниз. «Ваша семья не состоит в родстве с Блэкторнами, не правда ли?» — неожиданно спросил он. «Нет, насколько мне известно, нет», — пролепетала изумленная Корделия. «Хорошо». И он провел гостей внутрь. Салон представлял собой анфиладу комнат, оклеенных обоями ярких цветов — алыми, зелеными, синими, золотыми. Гости прошли по коридору со стенами, выкрашенными бронзовой краской, и ступили в восьмиугольный зал до отказа, заполненный различными представителями Нижнего мира. Корделии показалось, что она нырнула в какой-то водоворот. Ее оглушил смех и болтовня. Сердце у нее забилось чаще. Сегодня ночью она чувствовала приближение опасности, но вовсе не потому, что пришла в дом, где собирались странные существа. Тот факт, что никто из них даже не пытался скрыть свою личность, почему-то успокаивал ее. Вампиры с гордым видом расхаживали вокруг, и их белые лица, казалось, светились в лучах электрических ламп. Оборотни, облачённые в элегантные вечерние наряды, шныряли среди теней. Струнный квартет, расположившийся в центре зала на сцене из вишневого дерева, исполнял приятную музыку. Карделия разглядывала привлекательного скрипача золотисто-зелеными глазами оборотни, кларнетиста с рыжими кудрями, вместо туфель у него были козлиные копыта. Темно-синие стены салона украшали полотна в позолоченных рамах, изображавшие мифологические сцены. По крайней мере, так показалось Карделии. В свое время она пришла к выводу о том, что картины на мифологические или героические сюжеты не могут обойтись без обнаженных людей. Очевидно, по мнению художников и скульпторов, древние греки и римляне не нуждались в одежде и всю жизнь разгуливали в костюмах Адама. Корделия находила подобные представления очень странными, особенно когда персонажи боролись с минотаврами или душили гигантских питонов ведь любой сумеречный охотник знает, что в бою броня, защищающая тело, может спасти тебе жизнь. — Не могу понять, как это дамам приходит в голову отправляться на пикник без одежды? — заметила Корделия. — Муравьи могут забраться куда угодно. Анна рассмеялась. — Корделия, вы просто глоток свежего воздуха! — произнесла она, и в это время к ним приблизилась темноволосая женщина с серебряным подносом. Ее черные косы поддерживал гребень из слоновой кости, украшенной шелковыми пионами, а одета она была в темно бордовое платье с вышивкой. На подносе сверкали хрустальные бокалы с напитком, на поверхности которого лопались крошечные пузырьки. «Шампанского?» — предложила женщина и улыбнулась, обнажив белые клыки. «Вампирша». «Благодарю, Лили», — сказала Анна и взяла бокал. Мэтью последовал ее примеру, и Корделия, помедлив несколько мгновений, тоже взяла шампанское. Она никогда не пробовала игристого вина. Мать считала, что леди не полагается пить ничего, кроме сладких наливок, вроде шерри или миндального ликёра. Мэтью осушил свой бокал одним глотком, поставил его на поднос Лили и взял второй. Корделия поднесла бокал к губам. И в этот момент, мимо, Прошел какой-то модно одетый чародей с жабрами, держа под руку вампиршу-блондинку в платье гранатового цвета. Она была красавицей, и ее белая кожа походила на свежевыпавший снег. Корделия подумала о простых женщинах, которые мазали лицо разными составами для того, чтобы сохранить молодость и модную бледность. Им следовало просто стать вампирами, — подумала она. Это обошлось бы гораздо дешевле. — Что означает эта твоя скромная улыбка? — поинтересовался Мэтью. — Вид у тебя такой, словно ты сейчас рассмеешься. Корделия отпила глоток шампанского, и у нее защипала язык. Она лукаво взглянула на юношу. — И что с того? — Большинство девушек, оказавшись на твоем месте, тряслись бы от страха, — сказал он. — Я не имею в виду Анну или Люси. Я говорю обо всех остальных. — Меня не так просто напугать, — усмехнулась Корделия. Это уже начинает доходить до моего сознания. Он обернулся к Анне и Лили. Они стояли, сблизив головы. Девушка-вампир смеялась. Анна может соблазнить кого угодно. Понизив голос, сообщил Мэтью. Любую женщину, у нее на это талант. Надеюсь, это не единственный мой талант. Лукаво произнесла Анна, подойдя к ним. Малкольм Фейт возник рядом, сделал знак Лили и вампирша исчезла, шурша шелками. «Гепатия желает видеть вас, Анна», — заговорил Малкольм. «У нее гостит подруга, которая впервые посетила этот город, и эта подруга хотела бы с вами познакомиться». Губы Анны изогнулись в улыбке. «И откуда же прибыла эта подруга?» «С побережья», — ответил Малкольм. «Идите же, вы знаете, что Гипатия терпеть не может ждать». Анна подмигнула Корделии и Мэтью и следом за Малкольмом скрылась в коридоре, оклеенном обоями с дамасским орнаментом. «Она такая красивая», — сказала Корделия. «Я имею в виду Анну». «У Анны есть класс», — Мэтью с задумчивым видом приподнял бровь. «Французы назвали бы ее жоли Лет. Корделия не очень хорошо знала французский, но эти слова заставили ее нахмуриться. «Некрасивая красавица? У меня бы язык не повернулся назвать ее некрасивой». «Я сказал это в переносном смысле», — объяснил Мэтью. «Это выражение означает необычную красоту, непривычную, никак не на картинках в журналах. У такой женщины не просто привлекательное лицо, в ней чувствуется характер». Он смерил Корделию взглядом с головы до ног. «Как у тебя». Он протянул руку и схватил бокал шампанского с подноса, который как раз проносил мимо улыбавшийся симпатичный оборотень струнного квартета. Каким-то образом Мэтью ухитрился выпить предыдущую порцию и с впечатляющей ловкостью избавился от пустой посуды. Сделав глоток, он взглянул Корделии в глаза поверх кромки третьего бокала. Корделия толком не знала, следует ли воспринимать его слова как комплимент, Но сейчас у нее были другие заботы. Она не знала, когда ей в следующий раз повезет остаться наедине с Мэтью. И она начала. «Помнишь, на балу я спрашивала тебя о матери?» «Я всегда поглощен мыслями о своей матери на подобного рода вечеринках», — хмыкнул он. Она отпила еще немного шампанского и с некоторым трудом подавила икоту. «Твоя мать занимает пост консула», — продолжала она. «Да, я это заметил» и сейчас она находится в Идресе, где скоро будут судить моего отца». Мэтью прищурился. «Я думал...» Он дряхнул головой. Несколько балерин-вампирша глядели их и захихикали. «Нет, ничего. Я слишком много думаю и слишком много пью. В этом и состоит моя проблема». «Есть кое-что, чего я не могу понять», — не сдавалась Корделия. «Почему они не допросили отца при помощи меча смерти? Тогда у них отпали бы всякие сомнения в его невиновности». На лице Мэтью отразилось легкое удивление. «Действительно, какой толк в магическом предмете, который заставляет любого, кто возьмет его в руки, говорить правду, если не собираешься использовать его на суде над преступниками?» Слово «преступник» по-прежнему заставляло Корделию скрежетать зубами от бессильного гнева. «Мы почти ничего не знаем о процессе, но у моего брата в Эдрисе есть школьные друзья». До него дошли сведения о том, что судьи не собираются использовать меч смерти. «Как ты считаешь, ты смог бы убедить свою матушку в том, что это совершенно необходимо?» Мэтью достал откуда-то очередной бокал шампанского, судя по всему, из закатки с комнатным растением, и снова смотрел на девушку поверх края бокала. Карделия подумала, «Интересно». Сколько людей видели ухмыляющегося своим мыслью Мэтью с бокалом вина или чего-нибудь покрепче, и не замечали, что он наблюдает за собеседником этими своими темно-зелеными глазами. «Тебя очень расстраивает вся эта история, верно?» — спросил он. «Дело не во мне, а в моей семье», — вздохнула она. «Если моего отца признают виновным, мы потеряем не только его, мы и станем изгоями, как Лайтвуды после смерти Бенедикта». Нас отнимут все наше достояние, наше имя будет покрыто позором. «А тебя это так волнует? Позор?» «Нет», — отрезала Корделия. «Но моя мать и брат очень боятся быть отвергнутыми обществом. И я не знаю, смогут ли они с этим жить». Мэтью поставил бокал на небольшой столик, украшенный инкрустацией по дереву. «Хорошо», — сказал он. «Я напишу матери выдрес». Облегчение было таким сильным, что даже причинило ей боль. «Спасибо», — пробормотала Корделия. «Но попроси её, пожалуйста, прислать ответ на имя Люси в институт. Я не хочу, чтобы мать увидела письмо консула прежде, чем я. Вдруг мне откажут». Мэтью нахмурился. «Моя мать никогда бы не...» Он оборвал себя на полусловие и взглянул мимо Корделии на Лили, которая делала им знаки с порога. «Это сигнал Анны», — сказал он. «Мы должны идти». Корделия ощутила смутную тревогу. «Куда идти?» «Прямо туда, в самое логово», — усмехнулся Мэтью и кивнул в сторону коридора с дамаскими обоями, где недавно скрылась Анна. «Приготовься к неожиданностям любого рода. Чародеи при желании могут вести себя не менее коварно, чем Фейри». Эти слова возбудили любопытство Корделии, и она уже без всякого страха последовала за Мэтью по коридору, освещенному китайскими бумажными фонариками. В самом конце коридора стоял застекленный шкаф из эбенового дерева, полный всяческих диковинок. Мэтью с игривым видом постучал по стеклу. Шкаф развернулся на каких-то невидимых шарнирах. Перед Мэтью и Корделией открылся дверной проем. За потайной дверью обнаружился золотой грот. Вся комната сияла, от потолка, выкрашенного в золотой цвет, до пола, устланного ковром который напоминал светло желтую папиросную бумагу. Повсюду были расставлены позолоченные деревянные столики со всевозможными драгоценными редкостями. Здесь были заводные птички, инкрустированные лазуритом и золотом, латные перчатки и клинки тонкой работы, изделия фейри, шкатулка из полированного дерева, украшенная изображением уробороса, змеи, кусающего собственный хвост и яблоко, выточенное из цельного рубина. В глубине помещения стояла кровать с четырьмя столбами и пологом. По размерам она почти превосходила спальню Корделии. Кровать была разукрашена инкрустациями из меди и латуни, усыпана дюжинами подушек из золотой парчи. На краю кровати, словно на троне, восседала чародейка стройная изящная женщина, напоминавшая жившую статую из драгоценных материалов. Кожа у нее была цвета красного дерева, волосы — цвета бронзы, золотое платье переливалось в свете множества огней. Корделия помедлила на пороге. Кроме чародейки в комнате находились сам Малколем Фейт и Анна Лайтвуд. Молодая женщина в небрежной позе полулежала на канапе из орехового дерева, обитым золотым бархатом. Ее длинные ноги покоились на хрупком деревянном подлокотнике. Малколем Фейт улыбнулся. «Добро пожаловать, юные сумеречные охотники. Немногим из ваших позволено лицезреть личные покои Гепатии Векс». «Добро пожаловать, вот как. Ты считаешь, что это к ней относится?» заговорила Гепатия, улыбаясь хищно, словно кошка. «Пусть она приблизится». Корделия и Мэтью вместе направились к ложу. Корделия осторожно лавировала между креслами и столиками в стиле рококо, сверкающими позолотой и жемчугами. Подойдя ближе, она смогла разглядеть, что зрачки гепатии в Экс имели форму звездочек. Такова была черта, отличавшая ее от людей. Не могу сказать, что мысль о целой толпе нефилимов в моем салоне приводит меня в небывалый восторг. Вы интересная личность, Карделия Карстерс?» Карделия молчала, не зная, как отвечать. «Если вы вынуждены поразмыслить, прежде чем ответить на этот вопрос», произнесла гепатия, «значит, ответ — нет». «Не думаю, что это рассуждение верно», — возразила Карделия. «Если человек не размышляет...» Он интересен. Вы же не будете этого отрицать. Гепатия моргнула несколько раз, и её удивительные глаза при этом мерцали, подобно звездам на ночном небе. Затем она улыбнулась. «Думаю, вы можете остаться ненадолго». «Хорошо сказано, Корделия», — произнесла Анна, убирая ноги с подлокотника. «Рабелла, что там с напитками?» Проследив за направлением ее взгляда, Корделия в первый раз заметила женщину-фейри с густыми, длинными, зеленовато-голубыми волосами. Она стояла в алькове, и нижняя часть ее фигуры была скрыта буфетом с разными сосудами. Она занималась приготовлением коктейлей. Руки ее стремительно мелькали, подобно плавникам в воде. Она открывала графины и хрустальные флаконы, наполненные какой-то алой жидкостью, и разливала напитки в разнообразные бокалы, кубки и рюмки. Корделия прищурилась. «Как раз готова, дорогая моя!» — отозвалась Арабелла и вышла из алькова, чтобы раздать напитки. Мэтью схватил бокал с едва сдерживаемым нетерпением, будто целые сутки страдал от жажды. Корделия заметила, что Арабелла двигается неуверенно, слегка раскачиваясь, подобно реку, недавно сошедшему на берег. Когда Арабелла подала напиток Анне, та притянула девушку с зелеными волосами к себе на колени. Арабелла захихикала и задрала к потолку ноги, обутые в туфли с высокими каблуками. Корделия была немного шокирована, увидев ноги девушки, без чулок. Еще ей показалось, что кожа покрыта каким-то орнаментом из едва заметных чешуек. В золотом свете чешуя эта переливалась всеми цветами радуги. Русалка. Значит, это и была гость Египатии, подруга с побережья. Такие фейри очень редко встречались на суше, потому что после превращения ходьба на двух ногах причиняла им сильную боль. Арабелла, заметив пристальный взгляд Корделии, пожала плечами, скрытыми под тяжелой массой сине зеленых волос. «Я уже много лет не покидала море». В последний раз, когда я посещала этот грязный мрачный город, жители Нижнего мира и сумеречные охотники пытались разработать соглашение. Тогда нефилимы не произвели на меня особого впечатления, и с тех пор моя любовь к сумеречным охотникам не стала сильнее, но бывают и исключения. Еще до соглашений эта женщина не выходила на берег больше 30 лет. Тем временем Арабелла прижалась к Анне. Пальцы Анны, покрытые шрамами, ласково перебирали кудри русалки. Крошечные рыбки, совсем маленькие и словно искорки, рыжие и ярко-голубые, оживали при этих прикосновениях и перепрыгивали от одной пряди к другой, вслед за рукой Анны. «Моя дорогая, твои волосы подобны живописному водопаду», — мурлыкала Анна. «В них живет рыба». Очевидно, Анна могла соблазнить за вечер не одну, а множество женщин. А Рабелла вспыхнула, вскочила с колени Анны и все так же, неловко покачиваясь, направилась к своему бару. «Мы знаем, зачем Анна привела вас, Мэтью», — сказал Малкольм. «Вы нас забавляете. Но по какой причине эта молодая девушка из семьи Карстерс сопровождает вас сегодня?» «Потому что нам нужна ваша помощь», — заявила Корделия. Маги расхохотались. Малколем поднял свой пустой бокал и уставился на корделию с таким видом, словно она отпустила необыкновенно смешную шутку. Арабелла стояла у буфета, насыпая лепестки цветов в бокалы для шампанского и мурлыкала что-то себе под нос. На лице Ханны и Мэтью отразилась досада. «Магнус Бейн помог бы им», — усмехнулась Гипатия и звёздочки в ее глазах снова замерцали. «Вот почему они явились ко мне. Это из-за Магнуса, они теперь уверены, будто чародей всегда придет им на помощь». «Магнуса здесь нет», — произнес Малкольм, глядя в пространство. «Я не желаю вам зла, дитя моё, но когда-то я любил женщину из расы сумеречных охотников, и это принесло мне лишь горе». Она стала железной сестрой — И разбило ему сердце, объяснила Гепатия. Хм! удивленно произнесла Корделия. Железные сестры представляли собой орден еще более таинственный, чем безмолвные братья. Суровые и безразличные ко всему мирскому, они в своей неприступной крепости изготавливали оружие Нефилимов, клинки из-за Дамаса, покрытые волшебными рунами. Они занимались этой работой уже на протяжении тысячи лет. Подобно безмолвным братьям, они не создавали семей, но в их обязанности входило накладывать защитные чары на новорожденных детей сумеречных охотников. Никому, кроме железных сестер, не дозволялось переступать порог Адамантовой цитадели, и только женщины имели право присоединяться к ордену. Их жизнь представлялась Корделией такой же одинокой и безрадостной, как существование безмолвных братьев. «Мне кажется, это очень грустно». «Вы правы», — ответил Малкольм. «И поэтому нашим народам лучше держаться подальше друг от друга, что бы там ни говорил Бэйн». «Я уже давно не виделась с Бэйном», — заметила гепатия, сомкнув кончики пальцев с позолоченными ногтями. «В прошлый раз, прежде чем покинуть Лондон, он помог Нефилимам, но помнят ли они его исключительную любезность?» Или они просто ждут его бескорыстной помощи при первых признаках неприятностей и принимают ее как должное? Я позволила вам посещать свой салон, Мэтью Фейрчайлд, так как вы меня забавляете. Вы всего лишь дитя, прекрасное, но глупое дитя, которое тянет руки к огню, потому что пламя так красиво, но забывает о том, что можно обжечься». «Однако разрешение приходить сюда вовсе не означает, что вы имеете право просить меня об услугах. Может быть, тебя развлечет беседа с ними? Неужели тебе не любопытно, чего они хотят?» Игриво произнесла Анна. «Как будто ты сама не знаешь об этом», — высокомерно ответила Гепатия, но при этом бросила на Анну страстный взгляд, и та улыбнулась. «А если мы для вас что-нибудь сделаем?» предложила Корделия. Арабелла снова вышла из своего алькова и поставила перед магами кубки, в которых плавали лепестки цветов. Малкольм взял кубок и посмотрел на него так, словно надеялся найти на дне утешения в своих горестях. Корделия поспешила добавить. «Что, если я спасу вам обоим жизнь?» На сей раз они не засмеялись, лишь устремили на девушку пристальные взгляды. «Очаровательно!» — наконец усмехнулась гепатия. «Но нам не угрожает опасность!» «Вы ошибаетесь», — сказала Корделия и вытащила из ножен картану. Клинок вспыхнул, словно длинный язык золотого пламени. Ловко взмахнув мечом, Корделия выбила хрустальный бокал из пальцев гепатии. Бокал разбился, во все стороны полетели осколки и брызги вина. Арабелла негодующе вскрикнула. Корделия резко развернулась и направила на нее остриё картаны. «Очень жаль», — произнесла Карделия. «Жаль, что первая встреченная мной русалка оказалась отравительницей». Мэтью, который уже выпил свое вино, с громким стуком поставил бокал на столик. «Яд? Этот яд действует только на магов», — успокоила его Карделия. Она хотела убить их двоих. «Могу я узнать, на чем основано это выпиющее обвинение?» гневно воскликнула гепатия. «Моей матери много известно о лекарственных травах, и она поделилась кое-какими знаниями со мной», — объяснила Корделия. «Русалки выращивают одно ядовитое растение, подводную разновидность беладонны, и не продают его даже на сумеречных базарах. Глоток отравленного вина означает смерть. Я видела, как она насыпала цветки растения в ваши бокалы». Малкольм Фейт провел ладонью над своим кубком, и внутри зажглись танцующие пурпурные искорки. Алое винное пятно на ковре ожило, раскрылось, словно цветок, и обратилось в сгусток пурпурного дыма. Гипатия взглянула на осколки бокала с таким лицом, словно перед ней валялась дохлая крыса. Я провел детство в Корнуэлле, где растет дикая беладонна, негромко заговорил Малкольм. Мне все известно о применении этого растения, и мне приходилось видеть ее подводного родственника. Мисс Карстер справа. Она действительно спасла нам жизнь. «Схватить русалку!» — сквозь зубы приказала гепатия. Анна мгновенно поднялась с кресла, сжимая в руке кинжал. Движения ее были грациозными и стремительными, как у кошки. Арабелла, оскалив зубы, принялась судорожно искать что-то за корсажем, но Анна схватила ее за запястье и силой вывернула его. Какой-то предмет выпал из пальцев Арабеллы и покатился по золотому ковру. Это был остро заточенный рог морского чудовища. Дай мне покончить с собой, прошипела Арабелла, но Анна держала пленницу за горло. Руны вспыхнули на ее обнаженной тонкой руке. Кинжал, который она сжимала в другой руке, сиял, будто при горшне алмазов. Позволь мне умереть с честью, как умирают морские существа. С честью? У отравителей нет чести. «Так убивают только трусы», — презрительно бросила гепатия. «Ты намеревалась отравить меня и Малкольма Фейда. И зачем это тебе? Чего ты хотела добиться этим?» «Она хочет отомстить», — вмешался Малкольм. «Я слышала тебя, Арабелла. Ты считаешь, что много лет назад Нефилима нанесли тебе оскорбление? Должно быть, оскорбление оказалось гораздо серьезнее, чем мы думали». «И когда Гепатия сообщила тебе, что сегодня у нас в гостях нефилимы, ты решила отплатить им?» Он прищурился. «Мы с Гепатией должны были умереть. Чародеи, отравлены сумеречными охотниками, так ты собиралась объяснить происшедшее. Все существа Нижнего мира, обитающие в Лондоне, ополчились бы на нефилимов». Гепатия с каменным лицом взялась за небольшой золотой колокольчик. По огромной спальне разнесся звон, Дверь приоткрылась, и на пороге возникла девушка-фейри с синей кожей и длинными косами, в которые были вплетены цветы на перстянке. «Вы и звонили, госпожа?» Губы гепатии сжались в тонкую линию. «Гиоцинта, позови стражу, пусть это ведут эту русалку прочь и запрут ее в винном погребе». «Прошу вас, хорошенько подумайте, прежде чем запирать отравительницу в винном погребе», вмешался Мэтью. Умоляю вас об этом ради собственного спокойствия, ведь я надеюсь еще не раз посетить ваш чудесный салон». Гепатия нетерпеливо взмахнула рукой. «Значит, в комнату шепота. Там она не сможет причинить нам неприятностей. Скоро ее уведут и доставят в спиральный лабиринт». «А потом?» — спросила Корделия, когда в дверях появились два тролля в ливреях с золотым позументом, перехватили у Анны шипевшую, как змея, русалку и уволокли ее прочь. Что с ней будет? Ее будут судить», — сказала Гепатия. «Это дело касается только обитателей Нижнего мира и не представляют для вас интересом. Суд будет справедливым. Нижний мир всегда справедлив». «В таком случае, я уверена, что ты с радостью откликнешься на просьбу Карделии» заговорила Анна, отряхивая невидимые пылинки с манжет. все таки она спасла тебе жизнь?» «Анна права», — сказал Малкольм. «Долг платежом красен. Чем мы можем помочь вам, нефилимы?» Корделия молчала, предоставив Мэтью рассказывать их историю. О пикнике, о видениях Джеймса, о демонах, явившихся при свете солнца, о раненых сумеречных охотниках и о яде, против которого оказались бессильны безмолвные братья. «Ваш друг видит страну теней, недоступную другим?» — переспросила Гепатия. «Это он, тот отпрыск девчонки-чародейки, которая способна менять облик, и сумасшедшего сумеречного охотника, который все таки женился на ней. Я знала, что ничего хорошего из этого не выйдет». Корделии показалось, что Мэтью сейчас лопнет от ярости — и она поспешила вмешаться. Он действительно может видеть то, что недоступно другим. Это редкостный дар. «Итак, перед нами разновидность демонов, которые способны выносить дневной свет», — пробормотал Малкольм, «и заражают жертв ядом, неизвестным вашим ученым. «Если подобные демоны будут свободно разгуливать по Лондону, ничего хорошего это вам не сулит», — заметила Анна. «Конечно. Все демоны появляются из других миров, — сказала Гепатия. — Но если вы считаете, что мы, как дети демонов, хорошо знакомы с географией этих миров и их обитателями, вы глубоко ошибаетесь. — Мы ни в коем случае не хотели оскорбить вас, мисс Векс, — заговорила Корделия. — Но вам известно практически обо всем, что происходит в Нижнем мире. Ничто не укроется от вас. Если вы что-нибудь слышали об этих странных демонах... — Я ничего не знаю, — твердо заявила Гипатия. Наоборот, в последнее время только и разговоров о том, как редко стали попадаться демоны в Лондоне, и как это странно. Рагнер назвал это затишьем перед бурей, но ведь он известный пессимист, — сказал Малкольм. Ну что ж, видимо, на сей раз он оказался прав, — заметила Анна. Всего пару дней назад на площади семи циферблатов появилась стая демонов Шакс. — А в Сити нам попались демоны Деумас, — добавил Мэтью. «Мерзкие существа, от них столько грязи!» Гепатия и Малкольм переглянулись. Проблема демонов касалась не только нефилимов, но и Нижнего мира. Возможно, отдельно взятое нападение неизвестных тварей на сумеречных охотников мало волновало чародеев, но демоны убивали всех без разбору. «Ходят слухи», — сказал Малкольм, — «хотя подчеркиваю, это всего лишь слухи» что некто весьма могущественный, скорее всего, маг, якобы приказал демонам держаться подальше от Лондона. «С каких это пор демоны прислушиваются к приказам?» — удивилась Анна. Малколем пожал плечами. «Как я уже сказал, это всего лишь слух. Кроме того, мы сочли, что от добра добра не ищут, и не стали проводить расследование». «Время прятать голову в песок прошло», — сказала Корделия. Появление этих дневных демонов может предвещать нечто гораздо худшее для всех нас, и теперь мы должны вместе попытаться выяснить, что же происходит на самом деле. «Терпеть не могу, когда сумеречные охотники говорят разумные вещи», вздохнула Гипатия. Рагнер Фэл вернулся в Лондон. В прошлом он часто действовал заодно с сумеречными охотниками. Ему много известно о мирах демонов, поскольку он посвятил себя изучению магии различных измерений. Если существует измерение, в котором выводятся демоны, переносящие солнечный свет, Рагнар не может не знать об этом. «Мне кажется, это хорошая зацепка. Как его найти?» — спросил Мэтью. «Я отправлю ему сообщение», — сказала Гипоте. «Он с вами свяжется». И она откинулась на спинку кресла. «А теперь уходите», — велела она, прикрыв глаза звездочки. «На сегодня с меня хватит общества ангелов» говорить было больше не о чем мэт юанна и карделия прошли по коридору обратно в главный зал где какой то вампир как раз декламировал стихи о вкусе крови через минуту они уже покинули салон вышли во внешний мир на бервик стрит и карделия полной грудью вдохнула прохладный ночной воздух похлад бросами дымом водой из точных канав нефи Это была девушка Фейри с голубой кожей, которую Гепатия называла гиацинтой. Она с отвращением оглядела грязную улицу, прежде чем вручить Мэтью какую-то вещь, завернутую в бархат. Фейт велел передать вам это, объяснила она, в знак благодарности за то, что вы для него сделали. Интересно, что же вы такого сделали? полюбопытствовала она. Никогда не слышала, чтобы чародей испытывал кому-либо благодарность. Я все тебе расскажу через минуту подмигнула ей Анна. Корделия и Мэтью изумленно посмотрели на свою спутницу. Щеки геоцента стали темно синими Она хихикнула и скрылась за волшебной дверью. «Я, пожалуй, задержусь здесь еще ненадолго», произнесла Анна, потягиваясь, словно кошка. «Вы двое можете забрать коляску, я доберусь домой сама». Мэтью развернул бархатный узел, и они увидели полдюжины драгоценных клинков — Изделие искусных оружейников Фейри». Мэтью присвистнул. «Вот это подарок!» И он посмотрел на Корделию с восхищением. Его волосы цвета бронзы поблескивали в свете желтых уличных фонарей. Никогда бы не догадался, что Арабелла — отравительница. «Я вам обоим, по-моему, уже говорила», — улыбнулась Анна, махнув в сторону экипажа. «Я не ухаживаю за скучными девицами».